«Поезжайте к нему или пригласите его к себе». «А как его адрес?» Крохин подробно объяснил, где находится дом, в котором живет Трофимов. «Как же умер господин Авакумов?» продолжал спрашивать Пшибецкий. «Как умер? Отдал Богу душу, да и все тут». «Ну а доктор Трофимов был сегодня здесь?» «Был. Задолго до смерти?» «Нет, не очень. Часа за два, пожалуй. При докторе началась агония, причем он сказал, что все кончено и уехал. А тут ничего не случилось». «То есть что случилось? Когда? А вот когда тут был доктор Трофимов?» «Нет, кажется, ничего». Иосиф Антонович шевельнул рукой, должно быть, знак выражения своего нетерпения. Он глянул прямо в глаза Крохину, и его взгляд красноречивее слов сказал. «Не верю. Тут должно было что-нибудь произойти, только ты сказать мне не хочешь». Крохин, не моргнув, выдержал его взгляд и потом скромно опустил голову. «Я заставлю тебя говорить», – подумал Пшибецкий и протянул Крохину руки – Но тот улыбнулся, покачал головой и сказал, «Напрасно, брат Иосиф, со мной ничего не выйдет, я не подчинюсь вашему влиянию». «Как не подчинишься, как не выйдет?» Запальчиво почти крикнул Пшебецкий, силой тряхнул руками и повелительно сказал, «Спи». В ответ раздался сдержанный, насмешливый хохот, словно громкое эхо, прозвучавшее в устах Крохина. «Я вам говорю напрасно», — повторил он. «Пойдите лучше, попробуйте на ком-другом свою силу, а для меня она не страшна». Шибецкий почувствовал себя смущенным. В первый раз ему приходилось встретиться с человеком, который давал ему такой бесспорный отпор. Простой обыкновенный человек не мог дать ему подобного отпора. И для него стало ясно, что Крохин, по-видимому, вовсе не такой ничтожный приживальщик в доме Авакумова, каким он казался до сих пор. «Очевидно, это перфектибилист», сообразил Шибецкий, и решил немедленно же отступить. Я сам не знаю, что говорю, стал извиняться он. Меня так взволновала эта смерть, и потом испугало ваше появление, что я сам хочу успокоить себя, а говорю вам спи. Это бывает, почтеннейший господин Крохин, не правда ли, а? Бывает, согласился Крохин. А когда состоится Панихида? Спросил Фантоныч. Завтра в час дня. Так хорошо, я завтра приеду на Панихиду, а пока до свидания. И, повернувшись к направился к лестнице, прося не провожать его. Крохин поклонился ему в знак согласия. На лестнице Иосиф Антонович встретил Станислава и спросил у него, что случилось. «Барин умер», — ответил Станислав. «Я не про то спрашиваю. Что случилось с тем человеком, которого я поручил тебе?» Станислав вытаращил удивленные глаза на Пшибецкого. «С каким человеком? Ты разве не помнишь сегодня?» «Ничего не помню». «Так», — протянул Иосиф Антонович, — Больше он не спрашивал Станислава ни о чем, сразу поняв, в чем дело, и теперь уже не сомневался, что тут вмешались недруги иезуитского ордена. Он надел шляпу и вышел, а на верхней площадке лестницы стоял Крохин, слышавший его краткий разговор со Станиславом, и, улыбаясь, глядел вслед брату Иосифу. В течение дня несколько раз сиделка призывала Трофимова к больному, едва только тот начинал холодеть. Степан Гаврилович возобновлял свои пассы, и больному становилось лучше. Наступил вечер. Трофимов не отпустил Варгина и оставил его ночевать у себя. Вечером после значительного провежутка времени сиделка опять потребовала Трофимова, потому что больному снова сделалось худо. Степан Гаврилович пошел, но едва держался на ногах от усталости. Он был заметно бледен, и эта усталость лишала его уверенности в своих силах». Подходя к постели больного, он уже чувствовал эту неуверенность, но преодолел ее и, собрав всю, что оставалось у него энергию, вытянул руки, после чего стал двигать ими. Сиделка, привыкшая уже к тому, что сейчас больной начнет согреваться, слушала его пульс, чтобы дать знать Трофиму кивком головы, когда проявится действие магнетизма. Степан Гаврилович добросовестно водил руками, однако сиделка была неподвижна. Трофимов ожидал этого. Он ослабел и с ужасом должен был признать, что его слабость может быть губительна для больного. «Неужели ничего?» – шепотом спросил он у сиделки. Та покачала головой и прошептала. «Ничего, холодеет по-прежнему». Трофимов сделал последнее усилие, напряг все свое существо, но это не помогло. Делать было нечего, Степан Гаврилович подошел к больному, взял его руку и не смог уловить пульс. Он приложил ухо к груди молодого человека, и ему показалось, что сердце не бьется. Больной, бледный, холодный, лежал недвижимый, как мертвец. Трофимов упустил голову. «Ослабел», – прошептал он. «Слишком много взял на себя. Кажется, все кончено». Обратился он к сиделке, и в его голосе послышалась такая скорбь, такая тоска, что сиделка с искренним сожалением поглядела на него. «Передохните немного», – посоветовала она. «Может быть, силы вернуться к вам?» Трофимов отрицательно покачал головой. «Нельзя ли послать за другим доктором?» – предложила сиделка. «В Петербурге нет доктора. Мало того, я думаю, нет человека, который заменил бы меня в данном случае», – проговорил Трофимов, грустно улыбнувшись. «Смерть этого больного на моей совести. И некому помочь, разве только если совершится чудо, и будет оказана помощь свыше, потому что человеку не дано воскрешать мертвых».